Естественно, сержант ничего не понял, ведь о своей вылазке Юрий еще не успел рассказать. «Я прогулялся до селения на севере, там заскочил в местную таверну при тракте. В общем, я встретил этих людей в таверне. Только я почти сразу ушел, а они остались. И теперь думаю, а не привел ли я их ненароком на хвосте?» «О, как!» – отозвался Валентин. «А с чего бы им падать тебе на хвост, а, шеф?» «Почем мне знать?» – Юрий невольно пожал плечами – Хотя сержант его не видел. Лучше давай подумаем, как с ними быть. Разогнать? Или еще одного языка возьмем? Лучше вот этого в шлеме. Это их предводитель. А с остальными что?» – резонно заметил Валентин. «Если возьмем офицера, не факт еще, что остальные уйдут. Вдруг у них служебная порука, как у биарнцев». «Вот и я о том же», – поддакнул Юрий и обратился к одному из стажеров. «Рома?» А прогляди-ка данные сканирования, как есть наспех. Может поймешь, что из себя представляет наш пленник, хотя бы в первом приближении. Целиком примерить на себя снятую из другого человека мнимо матрицу дело нескольких часов. Но кое-что можно понять практически сразу. «Есть шеф!» – бодро отозвался Рома. Кажется, близнецы уже осознали, что, возможно, заварили куда более крутую кашу, чем казалось несколько часов назад. Рома перебросил аварийный пульт на попечение брата. и вернулся в пыточную. Некоторое время у него ушло на то, чтобы освободить пленника от шлема и еще пару минут на подготовку матрицы к трансляции. Рома даже не стал освобождать себе кресло, просто напялил шлем на голову, навалился локтями на край пульта, насколько позволяли короткие, похожие на гофрированные кишки провода, и врубил трансляцию. Через шесть небольших минут Роман Матвеев, стажер разведывательной миссии в составе группы лейтенанта Юрия Шевелы. Содрал с головы мнима шлем, швырнул его на пол. Шлем пола не достиг, повис на проводах. Поспешно прошел к шлюзу и покинул пределы схрона. Ничего не подозревавшие разведчики-пеломенцы не успели его остановить или задержать. Роман направился на северо-восток, в сторону Райма, если совсем точно, по касательной к северным окраинам. Солдаты, что околачивались неподалеку от схрона, почти сразу после этого дружно отступили и двинулись следом за Романом. «Твою мать!» – выругился Юрий совершенно сбитый с толку. «Рома вышел. Что такое, Сёма? В пыточную глянь, что там?» Стажёр уже и сам покинул боевые пульты и кинулся к креслу с пленником. Юрий торопливо перевел наблюдение из ручного режима в автоматический, дал необходимые указания сторожу и поспешил в пыточную. Едва Юрий миновал внутренний шлюз, следом орвался взирошенный Валентин Беркович, а в следующий момент лейтенант и сержант встретились с недоумевающим взглядом стажера. «Шеф!» – спросил Сёма, растягивая от удивления гласные. «Запись стерта?" Юрий и Валентин переглянулись в надежде хоть что-нибудь понять. «Тщетно!» «Дьявол! Валик, давай-ка оживляй языка, что-то мне подсказывает, он многое может нам рассказать!» Беркович послушно сунулся к креслу, склонился и вдруг медленно выпрямился. Голос его был глухим и безнадежным. «Шеф, язык нам много не расскажет. Вообще ничего не расскажет. Он мертв». В пыточной повисла натянутой, как снасть во время шторма, тишина. Только неусыпный сторож время от времени издавал размеренное «бип-бип», возвещая о стабильной обстановке вокруг схрона. Юрию показалось, что сторож издевается. «Ну, докладывай», – велел шеф, и Юрий инстинктивно втянул голову в плечи. «Докладывать о невозможном. Велика радость». Канал связи провесили со всеми мыслимыми и немыслимыми осторожностями. Долго слушали эфир и рассылали ложные передачи. Настоящую спрятали в потоке ложных. Сколько раз сигнал кодировался и декодировался, пока достигал Пиломенского крейсера и бортовой станции дальней связи, Юрий даже не знал. Сколько не оттягивай, неприятный момент, начинать все равно когда-нибудь придется. Словно головой вниз со скалы в океан, Юрий нырнул в скользкое состояние. Доклад недовольному начальству. Группа высадилась в штатном режиме, без задержек и происшествий. Схрон также развернут без неожиданностей. В первые сутки отдал следующее задание. Стажером попытаться взять языка отдал им западный сектор. Сержанта Берковича направил в ближайший перспективный город Хаспер. Сам совершил вылазку в Северный сектор. Стажера языка взяли практически сразу, в первый час по выходу из хрона. Поэтому их вылазка получилась короче, чем планировали. Мы с сержантом выработали полные оперативные миссии. Я даже лишних часа полтора прихватил. Данные, добытые Берковичем, сами по себе интересны. Но к случившемуся прямого касательства не имеют. Поэтому подробный отчет я отошлю позже. Теперь о моей вылазке. В 28 километрах севернее Хрона я вышел к дороге, а спустя некоторое время к придорожному селению. Первым делом проверил, как водится местную харчевню. Попутное замечание. Селение показалось мне слишком малым, чтобы иметь такое внушительное заведение с комнатами для ночлега и постоялым двором. Настоящая таверна, а не харчевня. Но через селение проходит тракт, ведущий в столицу Донкарте на Райму. А значит тут масса путников, многие из которых денежны и знатны. Так что с таверной, видимо, все в порядке. Селение говорят и пишут на всеобщем. Местный акцент в речи носит слово выраженный характер. В надписях, по крайней мере, в тех, что я видел, вообще незаметно отклонений от стандартного всеобщего. Серебряные деньги берут охотно. Я расплатился полукаледоном Новая Зенга. Хозяин таверны Сайон Харпик. Таверна, кстати, зовется вполне в средневековом духе Белый Кентавр. Сначала решил, что мне нечем расплатиться. поэтому предложил отработать обед. Я отработал, наколол дров. Постой, прервал шеф. А при чем тут тогда полуколидон, если отработал? Халявное пиво показалось мне невкусным, невозмутимо пояснил Юрий. Я предпочел дорогое, но качественное. Эстет, пробормотал шеф. Юрий оставил последний комментарий без внимания. Шеф часто подначивал подчиненных, причем следует признать большей частью за дело. В течение десяти примерно минут я имел беседу с хозяином и пытался вызвать того на монолог о текущем состоянии дела в Донкартене, но с меня потребовали объяснений кто я и откуда. Решив заодно проверить степень легковерности аборигенов, я сплел байку о землях на востоке и о том, что меня высадили на побережье моряки. По реакции Сайона Харпика можно сделать следующие выводы. Мореплавание в Донкартене либо развито слабо, либо вообще не развито. О восточном архипелаге на материке не знают. К байкам местные относятся сдержанно, чтобы не сказать настороженно. Так что легенды себе придется прорабатывать как можно тщательнее.